К сожалению, так бывает только в сказках. Науке известно около 30 случаев похищения детей животными. И все они нисколько не напоминают истории Маугли и Тарзана. В 1920 году индийский священник Синг получил известие, что около одной деревни замечены два загадочных существа – похожих на людей, но передвигающихся на четвереньках. Их удалось выследить. Однажды Синг во главе группы охотников спрятался у волчьей норы и увидел, как волчица выводит на прогулку детенышей, среди которых оказались две девочки, одна примерно пяти-шести, другая трех лет. Синг увез девочек с собой и попытался их воспитать. Они бегали на четвереньках, пугались и пытались скрыться при виде людей, огрызались, выли по ночам по волчьи Однажды старшая девочка, Камала, улучив момент, растолкала во дворе собак, схватила зубами кость, унесла в сторону и принялась грызть. Младшая из девочек Амала умерла через год. Камала прожила до пятнадцати лет. За девять лет ее удалось в основном отучить от волчьих повадок. Но все же, если она спешила, то опускалась на четвереньки. Речью Камала овладевала с большим трудом. В одиннадцать лет она употребляла тридцать слов. И только к концу жизни начала усваивать грамматику. Итак, человеческие способности не развиваются без человеческих условий жизни. И строение мозга, и условия жизни, и воспитание необходимы, чтобы стать человеком. Примеры Сионии и Камалой в этом смысле очень поучительны. Обезьяна, воспитанная человеком, и ребенок, воспитанный волком. Результаты совершенно разные. Иони вырос обезьяной, со всеми присущими шимпанзе особенностями поведения. Камала выросла с типичными волчьими повадками. Следовательно, черты обезьяньего поведения в значительной мере заложены в мозгу, предопределены наследственно. В мозгу ребенка есть нечто другое – возможность приобрести То, что дается социальными условиями жизни, воспитанием. Чрезвычайная пластичность, обучаемость, почти безграничные возможности усвоения нового это и есть наиболее важные особенности человеческого мозга, отличающие его от мозга животных. Велики, почти безграничны возможности мозга человека. Однако эти возможности, как мы видим, могут быть использованы по-разному, даже для приобретения повадок животного. И если ребенок становится человеком, то этим он обязан человеческим условиям жизни и воспитания. Они помогают каждому представителю человеческого рода высоко подняться над животным, создают основу для приобретения способностей, свойственных человеку. Человеческие знания, умения и способности полностью материализованы в продуктах человеческого труда. К этим продуктам относятся как предметы материальной культуры, окружающие нас вещи, дома, машины, так и произведения культуры духовной, язык, наука, искусство. Каждое новое поколение получает от предыдущих поколений все, что было создано раньше – вступает в мир, впитавший в себя все разновидности человеческих способностей. Тысячелетняя история развития человеческого общества стоит за нашими плечами, определяет наши способности. Это прекрасно выразил один из крупнейших советских математиков Колмогоров, когда сказал, что автомат, который писал бы стихи на уровне больших поэтов, Нельзя построить проще, чем промоделировать...